Глава двенадцатая. Мы выпекаем из дома, а я тут же жалею, что надела такую тесную юбку и каблуки. Но иначе меня бы просто не пустили, по крайней мере, на совещание. Потерпи, мой хороший, мы успеем. Успокаиваю я скорее себя, чем Никиту, и запрыгиваю в такси, которое только подъехало. Рад приветствовать, здоровается добродушный мужчина пожилого возраста. Не Нечасто я езжу так далеко. Плачу в два раза больше, если поедем в два раза быстрее. Перебиваю я его слишком тягучую речь. Тот кивает и, поправив шляпу, говорит. Понял. Называйте адрес. Поедем быстрее молнии. Чур, все штрафы за превышение платите вы. Согласна. Киваю я, нервно закусывая губу. Ох, хоть бы успеть. Старик не обманул. Как только мы выехали на трассу, втопил в педаль и ехал действительно быстро. Мы доезжаем за каких-то полчаса, а я чувствую, как вспотела рука, которая держит папку, с теми самыми документами, которые оставил Юрий. Вот ведь козел Ходил, окручивал. С прибытием экипаж. Поворачивается водитель к нам и улыбается Никите. Тот дарит ему ответную улыбку в один зуб. А я быстренько расплачиваюсь. «Всего хорошего!» «И вам!» Мы выскакиваем с машины и бежим к главному офису. Как назло, людей вокруг очень много, и протиснуться к лифту быстро не получается. Но когда все же он приезжает, мы с Никитой впрыгиваем в кабинку, и я нервно жму на кнопку последнего этажа. Чувствую, как вспотела спина. То ли от страха не успеть, то ли от жары. Цифры на экране ползут слишком медленно а я закусываю губу и глубоко вздыхаю. Раз я не встретила делегацию внизу, значит, совещание еще идет. Успокаиваю себя, что Кости не успел ничего подписать. Но чем ближе нужный этаж, тем страшнее мне становится. А что, если никто меня не захочет слушать? Что, если надо мной только посмеются и выгонят? Хотя Романов так не сделает. Он точно выслушает меня. Не зря же он сказал, чтобы я обращалась к нему с любыми проблемами. Вот только проблемы сейчас у него. Негромкий дзинь сообщает, что мы приехали. Двери открываются, и я, глубоко вздохнув, шепчу Никите, все будет хорошо. Мы справимся. Беру его кулачок в свою руку для успокоения и целую в сладкую макушку. Теперь порядок. Громко цокая каблуками. Я иду к залу совещаний, который приметила еще, когда приходила устраиваться секретаршей. Но меня останавливает женский, недовольный голос. «Девушка, вы куда?» «Там идет совещание». Оборачиваюсь и вижу немолодую женщину со строгой прической. «Ох, а это, судя по всему, новая секретарша. Отлично!» «Мне Константину Мироновичу, по очень важному делу». «Вы записаны?» У него совещание. Перекрывает она мне вход, а я начинаю сердиться. Может, уже в данную минуту Костя подписывает документы, отдавая фирму в руки Юрия? Записано. Рычу я и решаюсь на крайние меры. Прижимаю одной рукой Никиту к себе, закрывая головку, а сама отпихиваю вставшую на пути женщину. — Что вы себе позволяете? — крякает она, хватаясь за стену, чтобы устоять но у меня нет времени отвечать. Да простит она мне мое нахальство, но выбора нет. Влетаю в кабинет и сразу же застываю на месте. На меня обращаются десяток пар глаз во главе с Костей и Юрой. «Успела?» «Соня?» — удивляется Костя, осмотрев меня с ног до головы. А я киваю, пытаясь отдышаться. «Не подписывай ничего!» Еле выдыхаю я, вытирая пот со лба. Никита притих и осматривает мужчин, собравшихся в зале, будь то сам начальник. В каком-то роде так и есть. «Что здесь происходит, Костя? Мы же договорились, подписывай!» Шипит Юрий, а я резко оборачиваюсь к нему. «Хотел показаться умнее других? Так вот не выйдет!» Я бросаю папку с документами на стол перед Костей, и устремляю взгляд в притихший зал. «Соня, что происходит? Почему ты срываешь наше совещание?» Довольно спокойно спрашивает Романов, а я отвечаю. «Он хочет отнять у тебя компанию». «Что за вздор!» — фыркает Юрий, но я его перебиваю. «Я прочитала эти документы. Там все предельно ясно». Особенно если учесть то, что ты мне рассказывал на нашем при встрече. Запинаюсь я, не желая сообщать всем, что мы с Юрием встречались. Юра, это правда? Рычит Костя, переводя взгляд на мужчину. Тот сжимает губы в тонкую линию и выдает. Ты будешь слушать ее или меня? Кто она вообще? Подруга проститутки? Я вспыхиваю от такого заявления но Романов сидит, как каменное изваяние. И «Я спрашиваю, это правда?» Повторяет он вопрос. «Да какая правда? Девчонка влюбилась в меня, а потом, когда я ее отшил, решила отомстить». «Я не влюблялась в тебя», рычу я в ответ, чувствуя, как все больше краснею. «И я не подруга, как ты сказал, проститутки. Это ты ее бывший парень». У меня есть экономическое образование, и я разбиралась во всем, что ты мне рассказывал, на нашей встрече. «Расскажи и нам», — тянет Романов и встает с кресла. «Садись сюда». Он указывает на свое место, и мы с Никитой садимся во главе. Костя опирается локтями на высокую спинку, позади нас, всем своим видом показывая то, что мне нечего бояться. Я под его защитой. И это дает мне уверенность. Я начинаю рассказывать все, что выяснила, дополняя это вырезками из документов, и по мере моего рассказа лицо Юрия все больше бледнеет. Вот так, заканчиваю я, а Костя хмыкает. А я все не мог догнать. В чем твой план? Мне пора. скакивает Юрий, но Романов его останавливает. Нет уж, погоди! «Давай поговорим, как старые друзья». «Костя, не дури, у нас не девяностые. Я пришлю тебе адвоката», — отвечает Юра, но с места не двигается. «Я оглядываюсь на Костю и понимаю, что такого взгляда испугалась бы и сама». «Соня, выйди с Никитой», — спокойно говорит Романов и поворачивается к остальным. «Вы тоже можете быть свободны». Я наблюдаю за тем, как все быстренько покидают кабинет и решаю тоже уйти. Мужчины сами разберутся. Нечего Никитина такое смотреть. Напоследок бросаю взгляд на Юрия и вижу в нем панику. «Так тебе и надо!» Задрав нос повыше, я плавной походкой выхожу на коридор. «Интересно, уже пора вызывать скорую? Или Костя не сильно поговорит с Юрием?» Никита начинает капризничать, и я понимаю, что за всей спешкой не успела его покормить. «Девушка, у вас тут нет кафетерия или что-то вроде того?» — спрашиваю я у секретарши, а она поднимает на меня злой взгляд. «Нет», — резко отвечает она. Я вздыхаю и снова обращаюсь к ней. «Извините, что толкнула вас, но объяснять было некогда. Это сын Романова, а я его няня». Указываю я на поплакивающего малыша. Константин Миронович вам все объяснит, правда. Но нам сейчас нужно найти где-то кипяченой воды, понимаете? Никита голодный, а его папа, ой, как рассердится, если вы мне не поможете. Женщина прищуривается и с минуту смотрит то на меня, то на малыша. А потом, видимо, увидев сходство ребенка с боссом, вздыхает. «Пройдемте». Здесь есть комната, где можно пообедать. Я улыбаюсь, обрадованная тем, что Никита сейчас поест, и иду за секретаршей. Она приводит меня в небольшое помещение, где стоит круглый стол, диван и пару стульев. Вот чайник, тут микроволновка. Бурчит она и уходит. А я вздыхаю ей вслед. Ненавидит меня. Ну, возможно, заслуженно. Что, малыш? «Сделаем тебе молочка». Я вынимаю Никиту и присаживаю его на широкий диван, подложив пару подушек. Сама же массирую себе спину и иду к чайнику. Готовлю смесь, которую притащила с собой в сумке, и даю бутылочку малышу. Как раз в этот момент в комнату заходит Константин. «Соня, вот вы где!» «А я уже заволновался». «Все хорошо?» Поднимаю я взгляд на мужчину, рассматривая его лицо. «Ну, вроде целый». «Да, если предательство друга можно так назвать», — кривится тот. «Юрий жив?» — равнодушно спрашиваю я. «Не то, чтобы мне было дело, но не хочется, чтобы у Романова были проблемы». «Да, к сожалению, Соня». Костя подходит ко мне и заглядывает в глаза. «Соня, если бы не ты, я бы потерял все, понимаешь?» «Не потерял бы». Я уверена, ты бы сообразил, что что-то не так. Улыбаюсь я неуверенно. Да нет, мне не хватало информации, как раз той, которую ты выудил у Юрия на вашем свидании. Прости меня, моя хорошая, прости. Я замираю, увидев в глазах мужчины что-то такое, от чего в груди разливается жгучее тепло. Не дожидаясь моего ответа, Костя аккуратно берет мое лицо в свои ладони и нежно, почти невесомо целует. Боже, у меня подкашиваются ноги. Грозный, серьезный мужчина, который кроме работы ни о чем думать не мог, сейчас смотрит на меня так, будто я значу для него почти что все. Соня снова и снова целует меня Костя, а внизу живота становится так жарко, что я невольно стану. «Я так много хочу тебе сказать», — шепчет он, но вдруг Никита начинает ползти с дивана, столкнув ногой подушки, и я бросаюсь к нему. «Сонь, я сейчас наберу Анастасии, отвезем малыша домой, а вечером я тебя приглашаю на ужин». «Что? Ну разве Настя не у дочки?» «Нет, она даже не уехала. Звонила вчера, сказала, что дочка ее уехала с мужем и внуками на курорт пригласили попозже. «О, понятно. Так ты согласна?» С надеждой в голосе спрашивает Костя. А я киваю. «Конечно. Как я могу отказать? У меня от этого мужчины мурашки по коже. Каждое его прикосновение рождает во мне целую бурю эмоций. Мне так хочется, чтобы он снова и снова целовал меня, крепко сжимал в объятиях, ласкал. Зажмуриваюсь, понимая, что мои мысли — Свернули совершенно не туда и поднимаю Никитку на руки. Подержи его, мне нужно отлучиться. Да, конечно. Мы будем ждать тебя возле лифта, отвечает Костя, целуя сына в щеку. Я снова останавливаюсь, как вкопанная. Романов — темная лошадка. Кто знал, что в нем скрывается столько нежности? Улыбаюсь, обрадованная своим открытием, и несусь к туалету. Сейчас быстро все сделаю и поедем домой. Я так рада, что успела спасти компанию Кости, что готова прыгать до неба. Бегу, не замечая темной фигуры впереди. Но как только я сворачиваю за угол, кто-то хватает меня и прижимает к стене животом. Ну что, попалась? Слышу рычание Юрия и вся холодею от страха. Отпусти меня, урод! Рычу я, но больше похоже на писк. «Конечно. Ты знаешь, что тебе будет за это. Ты тупоголовая дура. Из-за тебя я лишился почти всего. Не я виновата, что ты довел свою фирму до банкротства и хотел выехать за счет Кости», — шеплю я в ответ. Мужчина сильнее зажимает мои руки, и я вскрикиваю. «Нет, не ты. Но ты будешь отвечать. Отпусти!» За углом слышится стук каблуков, и Юрий ослабляет хватку. Я тут же резко разворачиваюсь и влепляю ему по пощечину. Вижу, как наливаются яростью глаза мужчины. Если бы не секретарша, идущая мимо нас, он бы меня тут и размазал. Все хорошо? спрашивает женщина. Да, хриплю я и пытаюсь вырваться, но мужчина хватает меня за руку и шепчет на ухо. Поверь, я еще найду тебя. Не думай, что я все простил. Ты за все мне ответишь, и твой костик тоже. Он отпускает меня и уходит, а я смотрю ему след потирая руку. Все хорошо? Уже нежнее спрашивает секретарша, и я киваю, еле сдерживая слезы. Нужно вернуться к кости и все ему рассказать.